«Нет», — ответил Джон Дулиттлу. «Господин Блоссом с утра уехал в Манчестер. Он обещал вернуться двум часам дня». «Служитель почему-то не до шутков встревожился». «Как же так?» — недоумевал он. Хозяин ведь знал, что сегодня привезут еду для зверей. Все запасы у нас вышли, и сейчас у ворот стоит поставщик с двумя вазами сена и мясом для льва, но он грозится уехать, если они получат 30 шиллингов. А у меня денег нет, и звери останутся голодными. Ну, наверное, господин Блоссом забыл об этом... Успокоил служителя доктор. Я заплачу поставщику. А когда Блоссом вернется, получу с него деньги. Крякни, подай мне, пожалуйста, копилку. Что я вам говорила? Крякнула утка, и у нее от гнева перья встали дыбом на голове. Вместо того, чтобы получить с Блоссома собственные деньги, вы еще платите по его счетам. Помяните его мои слова, да будет поздно обманет вас блоссом, вы опять останетесь без гроша. Животных в зверинце нельзя морить голоду. Ответил доктор, вынул деньги из копилки и передал их служителю. Не пропадут наши деньги. А затем приходили то конюх, то дрессировщик, то акробат, Все они говорили, что ему срочно понадобились деньги, что Блоссом обещал заплатить, и доктор снова брался за копилку. К полудню копилка опустела. А Блоссом не вернулся ни в два часа, ни в три. Его что-то задержало. Успокаивал доктор себя и кряки которая уже места себе не находила. Блоссом скоро вернется. Он честный человек. В четвертом часу дверь распахнулась, и в фургон убежал промокший оскальник. Что случилось? Удивился доктор. Госпожа Блоссом тоже исчезла. Выпалил пес. Поначалу я думал, что дверь в их фургоне заперта. Но потом толкнул ее носом, и она открылась. В фургоне пусто. Ни Блоссома, ни его жены, ни сундуков. Мне кажется, что дело тут не чисто. Глава пятая. Тайна исчезновения господина Блоссома. Новость, принесенная Оскали, удивила доктора. Человек он был доверчивый и честный, поэтому и всех остальных считал честными людьми. Он нахлобучил на голову свой потертый цилиндр и ушел в дождь вслед за псом. Как и сказал Оскали, в фургоне Блоссома было пусто. Исчезло все. Только на полу валялись обрывки ненужных бумаг и старое тряпье, которое уже ни на что не годилось. Все выглядело так, словно жильцы фургона спешно покинули его. Доктор, непонимающе оглядывался вокруг, когда кто-то прикоснулся к его плечу. Это был Мэтью Смак. «Как вам это нравится?» Спросил он. «Чтобы привезти из банка деньги, вовсе не обязательно прихватывать с собой в дорогу сундуки». «Спросите у меня, увидим ли мы когда-нибудь еще нашего хозяина». Я вам твердо отвечу. «Нет, никогда». «Не спешите». Обвинять его, Батиста.